Курт Вонегут. Колыбель для кошки. Кеннету Литауэру. Человеку смелому и благородному. Нет в этой книге правды, но это правда Фома, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым и счастливым. Книги Баканона. 1.5. Безобидная ложь. Фома. Глава первая.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 Я бы и тогда стал баканистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь баканона. Но о баканизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море, Республику Сан-Лоренцо. Мы, баканисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Баканон называет такую группу Карассе. И в мой личный карасы меня привел мой так называемый Канкан. -кан. И этим Канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать День, когда настал конец света. Глава вторая. Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, пишет Баканон, этот человек скорее всего член вашего карасса. И в другом месте в книгах Баканона сказано: человек создал шахматную доску, Бог создал карасы. Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных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 Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Глава третья. Глупость. Баканон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел Божий. Баканон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно. В автобиографической части «Книг Баканона» он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять. «Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить кануру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и Бога, и пути Господни. Она никак не могла понять,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 Глава 4. Попытка поискать пути. Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего карасса и попутно выяснить, по неприложенным данным, что мы все скопом натворили. Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боканизма. Однако я, как баканист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в книгах Баканона читается так. Все истины, которые я хочу вам изложить, — бесстыдная ложь. Я же, как баканист, предупреждаю. Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку. Быть посему. А теперь о моем Карассе. В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хонеккера, одного из так называемых отцов атомной бомбы. Сам доктор Хоникер, безусловно, был членом моего карасса, хотя он умер, прежде чем мои синусики, то есть в юнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей. Первый из его наследников, кого коснулись усики моих синусиков, был Ньютон Хоникер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта Эпсилон», что Ньютон Хоникер, сын лауреата Нобелевской премии, физика Феликса Хоникера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Карнел. Я написал Ньюту следующее письмо. «Дорогой мистер Хоникер». Может быть, следует написать «Дорогой собрат Хоникер». Я член корпорации Карнелла Дельта Эпсилон, сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время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 Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Кот. Там, на мысе Кот, он и умер. Умер он в Сочельник. Но вам, наверное, и это известно. Во всяком случае, в тот день, когда сбросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая «бип-бип-тр-тр». Наверное, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел «тр». А отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой. Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится.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 Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому. Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит. Глава шестая. Война жуков. Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал.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 Пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девочки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в три Дельта. Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анжела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться кошкиной колыбелью,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 Одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают только когда трясешь банку. Фрэнк как раз этим и занимался. Он все тряс и тряс эту банку. Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: Вот ты где. Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: Экспериментирую. Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал,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 явились к нам домой посоветоваться с Анжелой, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепах. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, имело отношение к атомной бомбе.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 Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда сбросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытание бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может сместить целый город одной единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал, Теперь наука познала грех. И знаете, что сказал отец? Он сказал, что такое грех? Всего наилучшего. Ньютон Хоникер. Глава 7: Прославленные Хоникеры. Ньютон сделал к письму три постскриптума. Постскриптум.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 Глава восьмая. Роман Ньюта и Зинки. Ньют не написал, кто его подружка, но неделя через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зинка, просто Зинка. Фамилии у нее, как видно, не было. Зинка была лилипуткой, балериной украинского ансамбля песни и пляски Борзая. Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Карнеллский университет а потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях «Краса Америки». В газетах эта история появилась, когда крошка Зинка исчезла вместе с крошкой Ньютом. Но через неделю после этого крошка Зинка объявилась в советском посольстве. Она сказала, что все американцы — жуткие материалисты. Она заявила, что хочет домой. Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью. «Это дела личные», — сказал он. «Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зинки». Один предприимчивый американский репортер в Москве, расспрашивая о Зинке кое-кого из балетных, узнал неприятный факт. Зинке было вовсе не 23 года, как она говорила.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 вице-президентом всеобщей стали-литейной компании, которой заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брит тоже был членом моего карасса, но он меня не взлюбил с первого взгляда. «Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Баканон, но это предупреждение забывается слишком легко. «Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хоникер» сказал я доктору Бриду по телефону. «Только на бумаге», — сказал он. «Не понял», — сказал я. «Если бы я действительно был заведующим при Феликсе», — сказал он, «то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять этой стихией не мог».